Легкое замешательство княгини не ускользнуло от внимания настоятельницы. Но мать перепетуя была слишком умна и хитра. Она сделала вид, что ничего не заметила, но заподозрила, что от нее скрывают что-то важное. «Хорошо. Сегодняшнюю ночь будут особенно тщательно караулить. Но раз я уже имею удовольствие вас видеть здесь... Поговорим о предполагаемом браке одной из воспитанниц общины. Поговорим, поговорим. Дело это очень важное. Молодой Дебрезвиль отличается горячим благочестием. В наше время революционной нечестивости – это редкость. Он открыто исполняет все церковные обряды и, может быть, нам очень полезен. Он член палаты имеет там влияние. Его красноречию присуще нечто дерзкое и вызывающее. Я не знаю никого, кто умел бы придавать своим убеждениям более вызывающую окраску, а своей вере более вызывающий оттенок. Словом, он наш». И мы должны устроить ему этот брак. Кроме того, вы знаете, что он обязуется внести в наше общество Святой Марии сто тысяч франков в тот день, когда состояние мадемуазель де Бодрикур попадет в его руки. Я никогда не сомневалась в прекрасных намерениях господина де Бризвиля, к нашему святому и достойному симпатии набожного человека делу. Но я никак не ожидала встретить такое сопротивление со стороны молодой девушки. Как так? Эта девица, которую я до сих пор считала воплощенной кротостью, скромностью, ничтожеством, даже говоря, по правде, полной идиоткой, вместо радости по поводу этого брака, который я от нее ожидала, попросила времени для размышлений. Скажите, пожалуйста, какая досада. Она оказывает упорное, пассивное сопротивление. Напрасно я стараюсь ей втолковать, что в ее положении совершенно одинокой девушки, без родных и без друзей, она должна во всем полагаться на мои решения. Несомненно. Нельзя сказать более разумно. А между тем я получаю в ответ, что она желает сама повидать господина Дебризвиле и узнать его характер чтобы решиться. Но ведь это нелепо, раз выручаетесь за благоразумие этого э, союза. Впрочем, сегодня утром я заметила ей, что дальше для ее же собственной пользы, вопреки моему желанию, ну, я буду принуждена действовать на ее упорство строгостью. Ага. Да, я сказала ей что должна буду отделить ее от подруг, посадить в отдельную келью и держать в одиночестве, пока она не решится, наконец, сделаться счастливой, выйдя замуж за достойного человека. Ой, видите, дорогая дочь, как трудно бывает иногда сделать самое доброе дело. Ну, полноте, дорогая матушка, нужно надеяться. «В этом браке заключается двойная выгода, так как состояние попадает в руки человека, вполне нам преданного, и который употребит его к нашей пользе. А сотни тысяч годового дохода его положение станет неизмеримо крепче. У нас будет, наконец, достойный пропагандист наших идей, и нам не придется прибегать к услугам какого-нибудь дюмолена». Однако прощайте, дорогая матушка, до свидания. И так караульте хорошенько, особенно эту ночь. Возвращение солдата грозит бедой. Будьте спокойны.